Велико было разочарование Ватикана, и великим гневом закипели на Вавиле. Тщетно Марина отправила в Рим тогда же послание, насквозь пропитанное благочестием и ревностью к церкви. Только бы светлые ангелы благоволили довести ее до Москвы, не будет у нее иной заботы, кроме торжества истинной веры. Не до того было, несмотря на всю его невозмутимую наивность, на его стремление вознаградить себя, хоть с этой стороны, за те заботы, которыми тогда удручала его Венеция, со своим дожем Леонардо Доната, изгоняя иезуитов и восставая против церкви. Павел V не соблазнялся перспективой пути, который удалял его от выполнения прежних планов и грозил поссорить с королем Польши. Что это не соблазнило его, блестяще доказывает Действительный исход двойной дипломатической кампании, которую Дмитрий вел в Риме и Кракове с такой странной развязностью. Получился чисто отрицательный результат. Рангони в погоне за кардинальской шапкой и иезуиты, по-своему преследовавшие политику рискованных соглашений, в одиночестве продолжали идти вперед. Проезжая через Краков, патер Андрей Левицкий – удивил своим необыкновенным внешним видом и странными понятиями, господствовавшими среди сынов Лайолы относительно религиозной унии, которую они рассчитывали провести в жизнь. Несколько лет назад, посещая протестантские дворы Северной Европы, Пассивина наряжался светским кавалером со шпагой у бедра и со шляпой в руках. Патер Андрей явился в Краковскую коллегию святой Варвары в одежде русского попа, в просторной рясе, с широкими рукавами, с бородой и длинными волосами. На Вавиле ему бы и простили наряд, но что касается поступков Димитрия, то он заходил слишком далеко. Он не только осмеливался затягивать расплату с кредиторами, а еще и вторгался в их собственные права. Сигизмунд рассердился огнев гнев короля, тотчас отразился на разочаровании Папы. Инструкции, присланные Рангоне, не оставляли сомнений в повороте, совершившемся в Ватикане. Приказано было остановить выезд графа Рангоне. Бросая тень на короля Польши, его миссия становилась теперь ненужной даже с точки зрения Папы. На ходатайство разрешить Марине исполнение некоторых православных обрядов ответили категорическим отказом, Ранее, будучи еще кардиналом в конгрегации инквизиционного суда, Павел V дал благоприятный ответ на эту просьбу. Теперь он о нем не вспомнил. О союзе против турок отозвались иронически уклончиво. Еще чувствительный поразило Дмитрия то обстоятельство, что папа не только отклонил от себя обязательства по отношению к титулу, которого добивался неблагодарный новообращенный, Но даже в письме ему императору сохранил титул вир набилис, с каким его предшественники обращались к претенденту до его победного похода и коронования. Наконец страшный удар и для Рангони папская грамота обошла молчанием вопрос о кардинальской шапке. Тем временем смущенный племянник нунция отправился все-таки в Москву. Курьер нагнал его в Смоленске и остановил там. Усиленными просьбами дядя добился, в конце концов, отмены приказа. Но, снисходя до нее, в Риме не одобряли посольство, как показывает судьба его инициатора. Рангони отозвали из Кракова. Ему так и не довелось получить кардинальскую шапку. А с другой стороны, прибыв к месту назначения в феврале 1606 года, граф Александр был очень холодно принят обиженным Вир на Димитрий поручил секретарю ознакомиться с грамотой папы и не почтил посла обычным пиром. Но отчасти по свойственной ему непоследовательности, отчасти понимая, несмотря на уязвленную гордость, что необходимо соблюдать добрые отношения с Римом, он вскоре, по-видимому, изменил тактику, чем хвастал Рангоню. Кроме Вавиля и Ватикана, у молодого государя. Тогда почти не было других сношений с Европой. Более или менее осведомленные об удивительных событиях, происходивших в Москве, протестантские и католические дворы еще не составили себе определенного мнения насчет этого переворота и держались в ожидательной политике. В результате создавалось довольно тяжелое положение для непобедимого императора. Даже отбросив несвоевременный теперь проект «Союза против турок», Москва не могла уже обходиться без прямых сношений с западными державами. После Ивана IV Годунов искал среди них не только политических союзников, но, главным образом, необходимого нравственного, просвещающего содействия, начал цивилизации, людей науки, ремесленников и рабочих. После угрюмого приема, оказанного рангоне, не догадался ли сам Дмитрий, что можно и с этой стороны использовать дипломатические сношения, если иных выгод от них нельзя ожидать. Не угощал ли он ненасытный попрошайка папского посла остатками от своих перов, чтобы тотчас требовать от него услужливого посредничества в доставлении целых запасов политических, административных и военных средств? В этом случае можно поверить графу Рангоне, До такой степени описанный им прием, с каким Дмитрий заявил свою новую просьбу, отвечает его нраву и обычаю. В отплату он предлагал снарядить в Рим многочисленное посольство, чтобы приступить, наконец, к сложному делу соединения церквей. Отнюдь нет. Дмитрий чистосердечно признавался, что это посредничество должно привлечь к желанным его сношениям с Кремлем другие иностранные дворы, Венский, где Рудольф хранил нелюбезное молчание, Французский, где правил государь, которому непобедимый император горел желанием подражать, и даже Испанский двор. Ни просьба, ни предложение не сулили курию никаких выгод, и папский престол не мог уяснить себе, которое из них могло бы послужить к наибольшей пользе этого неугомонного просителя». Эта новая комбинация воспламенила граф Рангони, Но она, конечно, оставалась только проектом, тем более что, по-видимому, вызывала решительное противодействие английской колонии, уже довольно многолюдной в Москве. В частности, англичане представляли веские возражения против предполагаемой вербовки папских ученых и техников. Поляки-протестанты, секретарей Дмитрия, тоже высказывались за приглашение этого персонала из Англии. В самом Риме справлялись по этому вопросу у Пассивина и получили неблагоприятный отзыв. Если церковь может чего-нибудь ожидать от Москвы, то не посылкой ремесленников и инженеров добьется она своего. Здесь нужны и иезуиты. В результате по всей линии дипломатических сношений переговоры оказались бесплодными. Однако Дмитрий не остался с пустыми руками. То смягчая в Риме последствия жестоких разочарований, то создавая там новые иллюзии, а в Кракове, оказывая давление на нетвердый от природы ум Сигизмунда, иезуиты перекор бурям и морским приливам хорошо послужили тому, в компатер Андрей упорно продолжал видеть нового Константина. В начале марта 1606 года Ватикан освободился от последних иллюзий и пошел на попятную. Кардинал Сципион сообщил польскому нунцию, что все просьбы Марины и ее жениха о разрешении им некоторых отступлений от обрядов отвергнуты безотменно судом инквизиции. Но к тому времени представитель царя исполнил в Кракове то, что считалось особенно ценным в его дипломатических поручениях, торжественно совершил обручение с дочерью воеводы Сандомирского и именем царя принял новую царицу из рук короля Польского. Марина с отцом выехала в Москву, и Дмитрий поспешил уведомить Рангоне, что он не настаивает на разрешении папы. Он, несомненно, рассчитывал, что, оказавшись в Москве, Марина обойдется без них, как это сделал он сам, и не ошибся. Я подошел к великому событию, которым увенчались желания влюбленного монарха.